Глава 1. Охрана каравана. Сергер, возьми двух новобранцев, пойдёшь молодого проучишь. Сколько ему можно говорить, что нельзя по одному отлучаться? Вот пойдёте и наглядно объясните, почему нельзя. Лёгкий побой приветствуется, приказал мне десятник. Нашего засранца мы нашли сразу. Но он особо и не утруждал себя маскировкой. Прямо у кустов сел. Не успели мы к нему подкрасться, как события начали набирать обороты. На него прямо из кустов выскочил Арчонок. На секунду они замерли, глядя друг на друга. А затем Арчонок одним неумелым движением сбил его с ног и, подобрав копье, приставил к горлу. Судя по поведению малыша, он сам испугался и не знал, что делать. «Положи оружие и отойди от него!» — крикнул я ему. В ответ услышал непонятную тараварщину. Одновременно со словами он повернулся и слегка согнув колени, выставил перед собой копье, но почему-то тупым концом на нас. Вот вам наглядный пример, почему нельзя по одному удаляться от отряда или лагеря. Ему ещё повезло, а напади на него дикий зверь, тут же только в дерьме измазался и отделался лёгким испугом. Наровоучительным тоном наставлял я молодёжь. "Бойцы, «Слушай боевую задачу. Отбить пленного и взять языка. И язык не должен пострадать. Выполнять!» произнес я, не повышая голоса. Отойдя в сторону и отведя псов, стал наблюдать. Я узнал этого орка, да и трудно такого не запомнить. Он отличался всем от своих собратьев, и не только внешностью, но и поведением. Никогда не нападал первым и часто пытался избежать конфликта. Малыш и сейчас повел себя не как орк своего возраста. Не бросился на вога, что стоял перед ним. Он сделал несколько шагов назад в кусты и, немного углубившись, встал между двух из них. Кусты своими ветками образовали арку над звериной тропой, по которой он и вышел. Заняв таким способом выгодную позицию для себя и неудобную для новобранцев, оставил между собой и ими связанного пленника в виде дополнительного препятствия. Молодые повели себя как бараны. Они разделились один стал обходить а другой склонился и хотел ототащить пленника самой его большой ошибкой было то что он перестал контролировать орчонка а сосредоточился полностью на пленнике за что и поплатился малой воспользовался моментом и сделал резкий прыжок из кустов одновременно в прыжке тупым концом копья ударил точно в лоб горе бойца Тот закачался и сначала сел на пятую точку, а затем завалился на спину. Я еле сдержался. Это же надо, он под шлемник не надел. За это и поплатился. Жарко ему, видите ли. Ничего, я ему покажу, что такое жарко. Второй бросился на орка, пока он раскрылся, и сбил его с ног. Вместо того, чтобы зафиксировать его руки и связать, начал его бить по лицу и при этом кричать, что он его за друга сейчас убьёт. Я бросился разнимать, пока он в действительности не пришиб мальца. Пока я преодолевал несчастные три десятка метров и спешил спасти Арчонка, пришлось спасать новобранца. Арчонок сначала зарычал, как дикий зверь, а затем схватил одну из рук и начал ее перегрызать. Я успел вовремя. Ударом ноги вырубил орка и, достав ремень, перетянул руку новобранца выше порванной раны. Потом положил повязку на саму руку. Он мне руку отгрыз. Он мне руку отгрыз, раз за разом повторял вчерашний подмастерье. "Не ной, это тебе не кирпичи из глины лепить", рявкнул я. "Руку он тебе не отгрыз". Так, пожевал немного. Кровь я остановил, но целителю надо будет показать. "Он друга моего убил, мы вместе", начал он, заикаясь, лепетать. "Живой он, но я вам не завидую. Вы опозорили наш легион". Три легионера не смогли справиться с одним морчонком. «Так мы еще не легионеры? Мы не прошли курс подготовки!» Робко начал он оправдываться. «Форму надел, значит легионер. А вашей подготовкой я лично займусь». «Да и куда я денусь? Полусотник с меня еще за них стружку снимет», — подумал я. Пока я перевязывал и успокаивал бойца... Поднялся тот, что получил полбу, освободив связанного, что лежал, и старательно мычал, пытаясь привлечь к себе внимание. Он вскочил, натянул штаны и стал пинать пацана, что так и лежал без сознания. Пришлось немного учить уму-разуму. Во время учения помял ему морду лица и немного ребра. «Ты и ты привести пацана в чувства, а ты помоги сделать носилки». «Не стоит беспокоиться, я и сам дойду». произнёс тот, что боюкал руку. Я так и не узнал, как их зовут. "Слышь ты, жованный, ты не то, что сам пойдёшь, что у меня побежишь. Меня мама нарекла мне насрать. Я теперь вам и мама, и папа. Ты, жованный, ты клёнутый. А ты у меня будешь", и хидно посмотрев на третьего, сказал. "Ванючка. Но если тебя не устраивает новое имя, могу предложить на выбор" Меня устраивает. Перебил новобранец и схватив орчонка под руки, потащил его к воде. Мать вашу, вы что, решили мне его утопить? рявкнул я что есть силы, увидев, как горе бойцы стали затаскивать пацана в воду. Никак нет, мы его к унём, он и очнётся. Вы дебилы! Представьте, что будет, когда он придёт в себя от того, что два осла его топят. Положите на берег и водой отливайте. Досмотрите. Не дай бог с ним что случится. Я вас лично на ближайшем дереве повешу, если думаете, что я шучу, то ошибайтесь. Угроза в безумелое действие. Новобранцы аккуратно вернули мальца на берег и стали поливать водой из фляжек на лицо. Когда пацан пришёл в себя, я его немного осмотрел. Вроде кости целые, а синяки заживут. Они друг друга и не так отделают. Орки, что с них взять? Они, как говорится, рождены для боя и службы ратной. На всякий случай я дал ему немного сахара. Они сладости любят. Да и таким способом немного его успокою. О goblinam, что сейчас испугано жальски его спине дал хлеба. Пусть ж уют и тоже успокаиваются. В населке я запряг новобранцев и бегом заставил догонять караван. Не успели мы выйти на дорогу, как прескакал сам десятник в сопровождении полусотника и трёх ветеранов. «Откуда, Арчонок, и почему он в крови?» Грозно произнес полусотник, привстав на стременах. В ходе патрулирования был обнаружен в кустах... «А теперь правду!» Перебил он меня. Пришлось рассказать все, как было. Молодых этот старый черт на раз расколет. Итак, подводим итоги. Три трупа! Значит так, трупы, ваша задача. Каждый должен будет вырыть по три могилки, это после отбоя. А ты... «Проконтролируешь и погоняешь их в хвост и в гриву, да так, чтобы они у меня...» И с силой сжал кулак. «Будет исполнено, разрешите выполнять», — ответил я, отдавая честь. «Да, и проследи, чтобы они отдавали весь свой хлеб арчонку, так сказать, в качестве выкупа за свое обмундирование». «И не забудь выдать по десять палок каждому за избиение. Вы понимаете, что вам вместе с ним в одном строю сражаться?» Вам повезло, что он беспризорный. В противном случае за своего с вас бы клан спросил. Хотя случись с ним что, я вас не стал бы прикрывать. А имперские дознаватели были бы пострашнее орков. Хотя, нет мозгов, считай колека. Полусотник махнул на них рукой и повернулся к десятнику. Выясните, с какой антилегией кто проморгал. Хотя, стой, не спеши. Всем по 10 палок, включая Возничего. Что? Все и полусотне Удивился десятник. Нет. Тем, кто стоял на страже по периметру и следил за погрузкой детей в телеги, пояснил полусотник. Теперь мы двигались в более интенсивном темпе. Делали только остановки на обеденную жару у какого-нибудь колодца, что стоял посреди зелёной степи, окружавшей нас. Правда, жара доставляла неудобства только охранникам. Они при каждой возможности прятались в тень. Не знаю почему, но для меня солнце было приятным и грело ласково. Я любил полежать и погреть косточки. Вот только по вечерам было грустно. Я вспоминал свою семью и часто думал и гадал, как оказался здесь. За мной теперь следили в оба, но почему-то стали приносить мне каждый день хлеб. Никому больше не приносили, только мне. Подозреваю, что они решили, что я из-за куска хлеба напал на охранников. Дорога больше ничем примечательным не запомнилась, кроме одного случая. Мы спокойно двигались себе через степь, как вдруг на наш караван напала десятка два хищников. Они появились словно из-под земли. Мгновение ока загрызли лошадей и набросились на возничего. Охрана и сторожевые псы бросились на перехват. Завязалась схватка, где с одной стороны выступали хищники, а с другой люди. Хищники мне показались огромными, И они одним своим видом пугали до дрожи в коленках. По-моему, я в любую из этих пастей влез бы целиком. И не надо говорить, что у страха глаза велики. Мои чуть из орбит не вылезли. Но увидели действия орков и гоблинов. Гоблины сбились в плотную кучу и все норовили залезть в середину телеги. А орки встали по краям и издавали воинственные звуки, периодически стуча себя кулаками в грудь на манер горилл. А если к телеге приближался хищник... Они становились между ним и гоблинами. Я бегал вместе с ними и так же кричал, как я надеюсь воинственно и страшно. Хищников отогнали. Они не смогли нанести каравану непоправимого вреда. Всего несколько лошадей загрызли и двух утащили с собой. Разбойники клыкастые не понесли потерь, хотя и им шкуру попортили, но ни одного не завалили. Единственный, кто серьезно пострадал, это извозчик. Его перевязали и уложили в телегу с провиантом, а погибших лошадей заменили спешивших охранников. Сами туши лошадей охрана не бросила, а разделала на мясо и погрузила в телеги. Конину я ел в первый раз. Ничего, мясо как мясо. На четвёртой неделе путешествия по бескрайней степи мы остановились у большого кратера. Или это карьер, каньон? В общем, большое углубление в земле наподобие воронки. У края нас встречали гоблины и орки. Они были выше нас. Интересно, это другой вид или мы всё-таки дети, спросил я сам себе. В группе встречающих было около сотни взрослых особей двух раз и большое количество детей. Нас с ними поменяли местами. Их спутники заняли наши места в повозках, а нас загрузили мешками. Я так понял с продовольствием. По крайней мере, мне вроде достался мешок с картошкой. Охранники и сами загрузились по полной. Вот таким груженным караваном мы стали спускаться вглубь каньона. Честно, мне было жутко и немного страшно, а вдруг нас в жертву принесут? Я так подумал, но успокаивало то, что я сам видел. Предыдущая группа вышла из каньона, и все вроде живы и здоровы. Мы спускались около 2 часов с небольшими перерывами на отдых. Сам спуск представлял собой дорогу, что шла по спирали вдоль всего каньона, а на самом дне виднелись пещеры и большое сооружение по центру. Спустившись и остановившись у одной из пещер, мы сложили свои мешки и пошли обратно за следующей партией продовольствия. О запрете на детский труд здесь и не знали. Мы наравне со взрослыми сделали четыре ходки. Правда, на нас грузили те мешки, что полегче, и мы делали остановки на отдых. Взрослые орки себе такой роскоши не позволяли. Они без остановки таскали мешки, кроме тех, кто следил за нами и не позволял приблизиться к краю обрыва. Мы должны были идти только вдоль стены. Во время движения туда и обратно я осматривался. Сам каньон, по-моему, был искусственно создан. На это тонко намекал двухметровый каменный ободок, что шёл вдоль всего края. Да и сам спуск был каменный и идеально выровненный. Все ступеньки одной высоты и ширины, вымотавшись и пропотев не ба одному разу, мы всё-таки перетаскали весь груз на дно кратера.